«Да, я паук, и что с того?» Арка 4, глава 169 Подношения закончились Прошло 3 дня с момента убийства мужчины средних лет После этого количество людей, которые ко мне приходят, все время уменьшается Похоже, им просто-напросто запрещают Понятно, я ведь убила мужчину средних лет Горожане раздосадованы подобной ситуацией Большинство людей считают, что мужчина средних лет заслужил это Хоть об этом, в общем-то, и особо не говорят, но заметно все-таки. Не встречаются среди людей не те, кто думал о том, что пауки опасны. Обычно они оглядываются по сторонам после таких слов, если видят, что рядом кто-то, и тут же поправляются и извиняются. Религия – сила страшная, понимаете? Вообще, да, с точки зрения горожан, создание я опасное. Но все равно они молятся мне, поскольку веруют... И, соответственно, будут спасены. С точки зрения японца, подобно понять довольно сложно. Хотя, думается, мне все это не важно. Проблема в том, что количество людей, которые ко мне приходят, сильно уменьшается. И подношение, соответственно, тоже. Даже если и запрещают, все равно есть те, кто приходит ко мне. истинные верующие люди нуждаются в лечении. Пусть их и немного. Если ко мне не приходят, то еду и не приносят. Вкусняшки кончаются. Какой ужас! М -м -м -м. В прошлый раз Томина довольно быстро восстановила с помощью вкусняшек. Но сейчас... Мое полное восстановление уровня непонятно куда исчезло. Ну, до определенной степени причину-то я понимаю. Я превысила все лимиты, которые могут быть вообще восстановлены. Полное восстановление при достижении уровня дается только от способности неизвестного, что пришел ко мне с прошлого мира. Это, конечно, что-то вроде доп-бонуса, который установил Ди, чтобы мы не могли с легкостью помереть, но вот энергия для этого берется из нашего мира. Да, при низких показателях проблем с энергией в общем-то нет, но когда ты становишься довольно сильным, количество энергии, которое нужно для восстановления, становится просто астрономическим. Наверное, из-за этого она установила границу, при превышении которого восстановление просто останавливается. Или настраиваются показатели в реальном времени, не знаю. Если припомнить, то и шкуру при поднятии уровня я больше не сбрасываю. В последнее время вообще мои хиты особенно и не уменьшаются при поднятии уровня. Ну, мне, конечно, это было особо не важно, но думаю... Изменения произошли глобальные. Хоть при этом у меня, конечно, есть своя цель. Помимо восстановления стамины. Когда я путешествовала вокруг, я заполняла карту окрестностей и как-то нашла некоторую группу бандитов. Довольно большую, кстати. В том смысле, правда большую. Даже деревню построили. Вот в то время... Я как раз таки их не атаковала, поскольку мне показалось странным, что они устроили свой лагерь на подобном расстоянии. С другой стороны, почти у всех имеется способность тащить, так что, думаю, они явно бандиты. Поскольку теперь язык-то я понимаю, понять, бандиты они или нет, вполне себе смогу. Ну и что сказать? Да, как и думалось, это именно Бандиты. Я поняла, что это довольно крупная банда, которая нападает на ближайшие города и деревни, а еще путешественников и торговцев. И теперь, когда я знала все это, причин сдерживаться мне, в общем-то, и не было. Я всех убила и довольно вкусно пообедала. Там были довольно сильные бандиты, так что опыт был тоже неплох. Благодаря этому уровень вырос на целых три. Вкус был неплохой. Поскольку они жили в деревне и часто мылись, так что желудок я свой набила до отвала. Хотя, нет, вру. Все-таки небольшое местечко осталось. Думаю, для вкусняшек место найдется. Даже если желудок полон, в сердечке все равно место-то пусто. хи хи Ну, ничего не поделаешь. Возможно, то, что подношения уменьшились, конечно, плохо. Но когда я была в лабиринте с другой стороны... Вообще подобного не ела. По сравнению с этим, здесь вкусняшек у меня целое богатство. Но когда привыкнешь к чему-то приятному, отказываться от такого сложно. Мои желания меня пугают, если честно. Поскольку как бы я ни плакалась, ничего не меняется. Я занялась прослушкой того, что говорят в городе. Среди горожан ходили слухи о готовящейся войне. Понятное дело, как я и думала, все к ней шло. Все эта дипломатия использовалась только как повод для войны. Противник тоже небольшая страна. Если честно, потери будут выше, чем приобретение. Было бы хорошо, если бы хотя бы среди солдат оказался кто-то сильный, кто мог решить исход схватки. Но судя по тому, что я видела, там таковых нет. Понятны все эти тяготы войны. Эх, на плечах бедных солдат. И кроме того... есть вопрос обжжение восстановления после победы даже если кто-то и победит им придется довольно долго ждать плодов своей победы нет подождите это страна которая завязана на религии а при религиозной войне все меняется ну тогда все возможно с моей точки зрения воевать из-за религии глупость. Даже если в земной истории было множество подобных войн, то использовать меня как оправдание? Ха. Вот блин! Не настолько-то я и важная птица, как вы думаете. Может мне им сказать что-то типа: "Стойте, не воюйте ради меня". А, ладно. Война все равно произойдет сейчас или чуть позже. Китай за кого беспокоюсь? Это именно вампирчик. Ну. Пока что она живет мирно. Похоже, люди, которые ее окружают, даже не заметили, что она вампир. Возможно, она и сама об этом пока еще не знает. Я вот, например, о себе ничего не знала, пока не прокачала оценку до довольно высокого уровня. А если ребенок оценки не имеет, наверное, даже собственную расу не сможет узнать, верно? Хм. Благодаря истинному предку, конечно, слабых мест у нее нет. По которым можно было бы понять, вампир она или нет. И что же произошло бы, когда о таком стало бы известно? Двочтворенина. Вампир. Ой, явно неприятности будут. А, и что мне делать, когда такое случится? Хоть я и не хочу увязываться, но что мне делать? В данный момент не похоже, что среди её окружения есть кто-то с оценкой, так что... Наверное, всё в порядке? Если бы был такой человек, уже бы началось такое движение... Эх, если бы только оценку можно было бы использовать вместо с глазом тысячи миль. Я бы смогла хотя бы глянуть, что за люди ее окружают. Глаз тысячи миль, м -м, как бы выразиться, это дальнейшая эволюция ясновидения. То есть э увеличение заключается в том, что дистанция, на которую можно смотреть, стала больше. И расстояние просто нереальное. Например, отсюда могу увидеть даже великий лабиринт Элро. Понимаете? Спокойно видеть могу, что там происходит, даже с места не двигаясь. Способность ну просто великолепная. Пока я занималась прошлушкой того, что происходило в городе, стало немножко беспечно. Если бы контролировала окружающее пространство лучше, такого никогда бы не случилось. Ммм. Мой дом взорвался. Это просто ужас. Мало того, я не почувствовала применение магической формулы, а значит, результат разрушения была не магия. Либо физатака, либо способность. Я наконец-то нашла тебя. Я смотрела на того, кто устроил все это разрушение. Король демонов. Пришла за мной.